Глава тридцать первая. Кольцо Лиенсорт, Сота 2 владелец Генезис. «Хозяйка, тревога! Хозяйка, проснись уже! Я же говорил, что не стоит пока ремонтировать центральные ворота!» Ментор настойчиво тормошил меня среди ночи, точнее, ближе к утру. Просыпаться не было сил, особенно после веселой вечеринки, которую мы закатили всей сотой в честь открытия портала. Меня, жизнерадостную, после употребления коктейля москита, сделанного из сладкой патоки, выделяемой дикими пчелами, всю дорогу до убежища вели и поддерживали собственные манипуляторы и экзоскелет скафа. Я еле разлепила веки, которые тут же стремились сомкнуться обратно, голос Скина сотрясал мироздание в голове. Пришлось напрячь последние силы и пробурчать. «Чё... на...» «Да, именно, госпожа. Чего-то надо срочно предпринимать. В туннельной реке зафиксировано движение. Со стороны кольца вараньи к нам движется подпространственная гондола. К центральным воротам она пристыкуется через час». «За... е...» Всё так и сделали, запасли еды полное хранилище в нейтральной соте, энергию, кадериум и нанокристаллы тоже. А вот продиум не успеваем синтезировать, сразу идёт на производство тяжёлых монстров. Ох, су, уже отправил, подразделения охранников и других боевых существ выдвигаются на оборонительные позиции. «Да подожди ты тараторить, я не это имела в виду!» Наконец, окончательно проснулась и сформировала правильный вопрос. «Кто на нас прет и откуда? Какими, предположительно, силами?» Отправка войск осуществляется с соты 1 Владелец аккаунта «Женщина-игрок» на с т 9 данные Разведданные анализируются. Зарегистрировалась на кольце расы вораннеров недавно, но сразу же взяла крутой старт в развитии и по сути догнала наш уровень. Ожидается сопоставимая сила атаки с нашими войсками обороны, анализ предполагаемого боя. Сражение в благоприятном исходе будет на взаимное уничтожение, если противник не подберет эффективных юнитов, способных легко разить наших солдат на дистанции. В обоих случаях для нас исход плачевный. Ты мне, стратег Хренов, нормальные советы давай, не предсказывай поражение в любом случае. Что конкретно нам делать? Предлагаю в бой не вступать, спрятать все силы в засаде в лесах. Изучим вражескую армию, подготовим достаточно войск и ударим в ответ. Она же наших сил не знает, следовательно, не сможет основательно подготовиться. Полностью оголять соту я не буду, оставлю одно подразделение охранников под прикрытием нескольких бегемотов и тех, кто к этому моменту выйдет из улучшенного инкубатора, а остальных направить в схроны. Исполняю, моя госпожа. А пока я пью бодрящий сок из плодов дерева хаштаг и привожу себя в порядок, подготовь мне суточный отчет. За прошедшие сутки на соте 2643 разы Лиенсу произошли следующие изменения: население рабочие 30 качел, ученые 10 качел, археологи 25 качел, наука экспедиции, производство кадериума увеличено на 20 процентов. Производство нанокристаллов увеличено на 18%. Производство энергии увеличено на 250%. Производство еды увеличено на 250%. Производство продиума увеличено на 1%. Вернулась экспедиция на нейтральную территорию из 15К человек. Удалось найти большой сотовый артефакт штамповки кадериума плюс 10 10,1%. Вернулась экспедиция на центральную территорию из 5К человек, удалось найти крупный военный артефакт ослепления, защита, плюс 7,2%. Вернулась экспедиция на домашнюю территорию из 5К человек, удалось найти малый локальный артефакт квантовой оптики Продиума, плюс 12%. Изучение, конструирование, генная модификация новых видов боевых юнитов, 21 единица. Строительство зданий. Город, 8 единиц. Гидроферма, 20 единиц. Ферма клонов, 15 единиц. Лес парусов, 20 единиц. Источник СЭ, 10 единиц. Огромная кузница Кадериума, 15 единиц. Огромный нанокристаллизатор 15 единиц. Огромный продиумный коллектор 8 единиц. Средний склад кадэриума 10 единиц. Запас 1кк. Средний склад нанокристаллов 10 единиц. Запас 500к. Средний склад статической энергии 10 единиц. Запас 2кк. Средний склад еды 10 единиц. Запас 2КК. Средний склад продиума 2 единицы. Запас 40К. Научный центр 20 единиц. Археологический институт 50 единиц. Сотовая башня артефактов 1 единица. Кольцевой торговый коннектор 1 единица. Военная база 1 единица. Улучшенная зона мутантов две единицы улучшенная лаборатория монстров две единицы улучшенный инкубатор две единицы армия пехота 30 к единиц состав дроны охранники берсерки черви комбо инфильтраторы киборги монстры 15 к единиц состав огры неофанты бегемоты пауки «Биотанки», «Саранча», «Ядозавры», «Левиафаны», «Двухголовые монстры», «Песчаные черви». «Авиакрыло» — 10к единиц. «Состав» — «Вампиры», «Рой», «Химеры», «Опустошители», «Бридеры». «Вращивание боевых юнитов» — 2к единиц. Я стала внимательно изучать характеристики боевых юнитов, которых планировала оставить встречать врагов. Прежде всего, выбор падал на эффективных в оборонительных условиях охранников. Одну из первых моих разработок. Всего их было клонировано и обучено 5000 единиц. Ментор, выведи данные по охранникам. Охранник. Легкий боевой юнит. Первый класс по затратам на производство. Особенность. Имеют дублирование всех жизненно важных органов. Производство получаются путем применения направленные мутации к человеческим зародышам и практически являются людьми. Преимущество – невероятная жизнестойкость, даже в условиях современного боя. Вооружение – ручные пулеметы. Тактика применения – охранники осуществляют боевое охранение войск, находящихся на марше, и выступают в качестве сил поддержки при массированных наступлениях армии Лиенцу. Виды атак – Ближний рукопашный бой, автоматическое оружие, отравляющие газы, эмпатия, уязвимости, тяжелое, энергетическое, электромагнитное, инфразвуковое, соматическое оружие. Эти бойцы, на мой взгляд, больше всего подойдут к лобовому столкновению, но оставлять их без прикрытия – напрасная потеря биоматериала. Нужно подобрать им весомую и мобильную поддержку. Ментор. Выведите также данные по червям. Червь. Лёгкий боевой юнит. Первый класс по затратам на производство. Особенность. Зверь отличается невероятной подвижностью, прочной кожей и способностью передвигаться под землёй. Производство. Выводятся из личинок насекомого хищника, живущего на границе скал и травянистых равнин сот Кальцальензу. Преимущество. Подразделение червей очень послушно командам дрессировщика, что позволяет использовать их в оборонительных операциях в качестве засадных частей. Вооружение: ядовитые зубы. Тактика применения: воровавшиеся из-под почвы в глубине боевых порядков наступающего врага черви способны застать врасплох любую армию. Виды атак: ближний бой, тяжелый урон от укусов, яды и кислота. Уязвимости. Инфразвуковое, отравляющее, автоматическое, тяжёлое, энергетическое, электромагнитное, спиритическое оружие. Добавим к обороне ещё 4000 особей червей и 1000 бронированных бегемотов. Враг уже скоро прибудет, материализуясь из транспортные гондолы на нейтральной соте. Как только они двинутся вперёд, ударим с тылу им червями по арьергарду а когда они замешкаются, я выведу из засады охранников с бегемотами. Если силы будут неравны, отступим в убежище. Что же, пора навстречу, а то противник ждать не будет, прихватит все самое ценное и сбежит.